Глава 7. Грейсон. Прислонившись к черному кожаному дивану в центре гостиной Луки, оформленной в готическом стиле, я наблюдаю за тем, как он расхаживает по комнате. В день совместного ужина произошло похищение Ника, нашего талантливого хакера. С тех пор мы тщательно искали его, обыскивая все возможные места, где Фальконы могли бы его спрятать, но наши усилия не увенчались успехом. Прошло уже две недели, Мы до сих пор не получили тело, так что, скорее всего, он все еще жив. Фальконы никогда не упустили бы возможности позлорадствовать, что им, наконец, удалось нас переиграть. «Мы должны показать им, как легко нам было бы схватить одного из них на улице», говорит Лука, не переставая носиться по комнате. «Так давай сделаем это». Это будет нетрудно. Фальконы небрежны, и, несмотря на численное преимущество, их мастерство оставляет желать лучшего. Похищение Ника они наверняка планировали месяцами. Нам нужно их выманить. Марка в психопат. Откуда, блядь, у него столько людей? Кажется, что каждый раз, когда мы убиваем одного из них, на его месте появляется сразу двое. Лука полон ярости. Послушай, мы не должны их недооценивать, особенно после того, что они сделали сиеной. Они могут быть беспечными, учитывая их численное превосходство. До сих пор нам удавалось отражать их атаки, но теперь нужно показать, что мы способны нанести удар по их близким. Мы создадим угрозу и потребуем вернуть Ника. Один неверный шаг, и жизнь нашего хакера окажется в опасности. Возможно, фальконы и невежественны, но это не делает их менее опасными. Как насчет того, чтобы сблизиться с его очаровательной кузиной Евой? Она, знаешь ли, темная лошадка. Пригласи ее на несколько свиданий и привлеки их внимание. Тогда мы сможем донести наше послание как следует. Прекрасно. Пригласить Фалькона на свидание — это именно то, что мне нужно. «Для тебя это не составит особого труда», — говорит Лука, словно почувствовав мои сомнения. «Она довольно горяча. Однако меня занимает только очаровательная блондинка, которая, кажется, полностью завладела моими мыслями. Ну что ж, попробую воспользоваться своим обаянием и узнаю, что можно сделать». С легкой улыбкой произношу, я протягиваю руку к чашке кофе на столике. «Да ладно тебе, все будет хорошо. Похоже, сейчас тебе не помешает небольшая интрижка», — с улыбкой говорит Лука. Он прав, но даже если я соглашусь на это, то перепихон с другой девушкой не поможет мне забыть о Мэдди. Кажется, это невозможно. Чтобы отвлечься, я спрашиваю, не было ли прошлой ночью подозрительных происшествий, связанных с поставкой наркотиков? Кажется, на этом фронте все спокойно. Хорошо. По крайней мере, одна часть бизнеса находится под контролем.